Во время беседы Парилли задал вопрос, готовы ли вы встретиться со штандартенфюрером СС Дольманом для более конкретного обсуждения этой и ряда других проблем. геверниц ответил согласием на это предложение, хотя, по мнению Парилли, он отнесся к высказанному им предложению с определенной недоверчивостью и подозрительностью, свойственной интеллигентам, пришедшим в разведку. «Я дал санкцию на поездку Дольмана в Швейцарию. Там, на озере Чаасо…» Он был встречен Гюсманом и Парилле. Когда они прибыли в Луган, в маленький ресторан Бьянки, Дольман, как и было обговорено, заявил, «Мы хотим переговоров с западными союзниками для того, чтобы сорвать план Москвы по созданию коммунистического правительства Северной Италии. Эта задача заставляет нас отбросить прежние обиды и думать о завтрашнем дне, зачеркнув всю взаимную боль дня вчерашнего. Мир должен быть справедливым и достойным». Гюсман ответил, что единственно возможные переговоры — это переговоры о безоговорочной капитуляции. «Я не пойду на предательство», — сказал Дольман, «да и никто в Германии не пойдет на это». Гюсман, однако, настаивал на концепции безоговорочной капитуляции, но разговора не прекращал, несмотря на отрицательную позицию, занятую Дольманом согласно той партитуре, которую мы с ним предварительно расписали. Далее, перебив Гюсмана, в беседу включился помощник Алена Даллеса, Поль Блюм. Именно Блюм передал Дольману фамилии двух руководителей итальянского сопротивления — Перу Пари и Усмияни. «Эти люди находятся в нашей тюрьме. Они не являются коммунистами, и это дало нам возможность сделать вывод. Американцы, так же как и мы, озабочены коммунистической угрозой Италии. Им нужны герои сопротивления не коммунисты, которые смогли бы в нужный момент возглавить правительство, верное идеалам Запада». «Если эти люди будут освобождены и привезены в Швейцарию», сказал представитель Даллеса, «мы могли бы продолжить наши встречи». Когда Дольман вернулся ко мне, я понял, что переговоры начались, ибо никак иначе нельзя истолковать просьбу об освобождении двух итальянцев. Дольман высказал предположение, что Даллес ждет моего прибытия в Швейцарию. Я отправился к фельдмаршалу Кессельрингу». В результате пятичасовой беседы я сделал вывод, что фельдмаршал согласится на почетную капитуляцию, хотя никаких прямых заверений Кесселеринг не давал. Вероятно, в силу традиционного опасения говорить откровенно с представителем службы безопасности. на завтра Париле посетил меня на конспиративной квартире возле озера Гарда и передал мне от имени Даллеса приглашение на совещание в Цюрих. Таким образом, послезавтра я отправляюсь в Швейцарию. В случае, если это ловушка я выдвину официальную версию о похищении. Если же это начало переговоров, я буду информировать вас следующим письмом, которое отправлю сразу же по возвращении в свою ставку. Ваш Карл Вольф.